При такой разнице в возрасте я не могу дать счастье молодой особе, привыкшей, что мамаш пляшет под ее дудку и восторгается каждым ее словом, как провицанием оракула. По какому праву могу я требовать, чтобы мудмуазель Сесиль ради меня изменила своим взглядом и привычкам? Вместо отца и матери, потворствующих ее причудам, ей придется иметь дело с сорокалетним эгоистом, если она заупрямится... 40 эгоисту придется сдаться. Я поступаю как честный человек, я ритируюсь. Если же понадобятся какие-либо объяснения тому обстоятельству, что после этого единственного визита я больше не вернусь сюда, я бы хотел, чтобы вина пала исключительно на меня. «Если ваши мотивы действительно таковы, — сказал будущий пер Франции, — что при всей своей странности они обоснованы. «Сударь, прошу вас не сомневаться в моей искренности», — живо перебил его Бруннер, — «если вы знаете какую-нибудь бедную девушку из многодетной семьи, беспреданную, но благовоспитанную, таких во Франции немало, и если у нее добрый нрав, я женюсь на ней». Воспользовавшись молчанием, наступившим за этим объяснением, Фридрих Бруннер покинул Камезо, — Вернулся в гостиную, вежливо откланялся и ушел. Сесиль, бледная как смерть, могла служить живым комментарием к прощальному поклону своего верта Она спряталась в гардероб матери и слышала все. — Отказался! — шепнула она на ухо матери. — Какая причина? — спросила госпожа де Марвили своего свекра. — Под тем благовидным предлогом, что единственные дочери — Слишком набалованы, — ответил старик, — и в этом есть доля истины, — прибавил он, не желая упустить случай кольнуть невестку, которой порядочно надоело ему за двадцать лет. — Сосиль не вынесет, и вы ее убийца, — сказала супруга председателя суда Понсу, поддерживая дочь, которая сочла нужным оправдать слова матери, и без чувств склонилась к ней на группу. Председатель суда и его супруга подтащили Сосиль к креслу, и там она благополучно упала в обморок. Девушка позвонил прислуге. — Теперь я понимаю, чьи это козни, милостивый государь! — воскликнула разъявенная мать, указывая на бедного Понса. Понс подскочил, словно у него над духом раздался звук трубы судного дня. — Вам, милостивый государь! Обратилась к нему госпожа де Марвиль, зеленые глаза которые словно источали яд, Вам, милостивый государь, было угодно отплатить оскорблением за невинную шутку. Но кто поверит, что этот немец в здравом уме, либо он соучастник вашей подлой мести, либо он сумасшедший? Надеюсь, господин Понс, что вы избавите нашу семью от неудовольствия принимать вас у себя и впредь не будете посещать дом которые его попытались обесчистить и опорочить. Окаменевший от неожиданности понс, не отрываясь, глядел на какую-то завитушку на ковре и вертел большими пальцами. — Как вы еще здесь, змея подколодная? — воскликнула председательша, взглянув на него. — Для этого господина, когда бы он к нам не пожаловал ни меня, ни барина, ни от дома — распорядилась она, указав слугам на «Жан, сходите за доктором, а вы, Мадляна, принесите туалетный уксус». Госпожа де Марвиль сочла, что причины, на которые сослался Бруннер, простой предлог и что кроется здесь что-то иное. Но в таком случае снова наладить расстроившийся брак было еще труднее. Сообразительностью, свойственной женщинам в трудные минуты, госпожа де Марвиль смекнула, что поправить такой афронт можно только приписав Понсу заранее обдуманный план мести. Такое объяснение гибельное для Понса спасало честь семьи. Госпожа Адемарвиль всегда терпеть не могла старого музыканта и потому простое женское подозрение превратило в ее глазах в незыблемую истину. У женщин вообще своя мораль и особый дар верить в действительное существование того, что им выгодно – и потворствует их страстям. Председательша на этом не успокоилась. Она весь вечер старалась внушить мужу, что ее догадка правильна, и к утру окончательно убедила его в виновности кузена Понса. Конечно, все сочтут поведение госпожи Демарави-Чудовичным, но при подобных обстоятельствах всякая мать поступила бы так же, предпочтя пожертвовать честью человека постороннего ради чести дочери. Средства могут быть иными, но цель будет все та же.